Глава 21. На первой неделе июня школа закрылась на лето, начались каникулы. Этот день считается началом сезона, и мы с новым интересом ждали прибытия Бримана-1. На Луло можно было положиться. Он всегда следил за тем, что происходит в гавани, и они с Дамьеном по очереди несли вахту с притворным равнодушием, наблюдая за эспланадой. Может, кто и заметил их пристальное внимание, но никто ничего не сказал. Лаосиньер тихо поджаривался под солнцем, которое уже палило. На когда-то затопленном Фара земля яростно хрустела под ногами. Ходить там было больно, а на велосипеде ездить опасно. Бриман-один ходил ежедневно и привозил жалкую горстку туристов. Лесалан маялся и дулся, как невеста, заждавшаяся жениха в церкви. Мы были готовы и даже более чем готовы. Мы, наконец, поняли, сколько денег и времени вложили в восстановление леса Лана и сколь многое поставлено на карту. Нервы у всех были на пределе. «Ты, должно быть, мало листовок!» — раздал, кричал Матье Арестиду. «Я так и знал, надо было мне самому уехать. Арестид фыркнул. «Мы раздали все, какие у нас были. Мы даже в Нант поехали».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 «Может, у вас лучше получится узнать, что там творится», — мягко предложил он. А может, туристов надо немного подтолкнуть». Матья посмотрел на это скептически. «Еще не хватало, чтобы бастаны ездили развлекаться, во Фраментин за мой счет», — отрезал он. Невинный приморский городок явно представлялся ему гнездом порока и соблазнов. «Можете поехать вместе», — предложил Флин, — «будете приглядывать друг за другом».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 Он и внимательно следил за ней с беспокойством и одобрением одновременно. «Мерседес» делала вид, что не замечает. И Клод Бриман тоже наблюдал, сидя над нами на террасе и мартелей. Я видела его с пристани массивного в белой рубахе и рыбацкой кепке со стаканом какого-то напитка в руке. Он сидел в расслабленной, выжидательной позе,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 «Не, что то не слышала, чтоб ты вызвался поехать?» — скривился мы. «Я вижу», — закричал Лоло от края воды. Все посмотрели, на молочном горизонте вырисовался белый след. «Паром! Не толкайся! Э! Вон он! Прямо за болис. Прошло еще полчаса, и мы смогли различить детали. Лоло был бинокль, в который мы смотрели по очереди. Получая пристань качалась у нас под ногами.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 Клод Бриман бесстрастно смотрел с террасы и мартелей, время от времени поднося стакан губам. Бриман один наконец-то опустил сходни, и на причал хлылнули отдыхающие. Аристид тяжело опирающийся на внука, но торжествующий, прохромал по сходням, а мы с Оленом подняли его на плечи и присоединились к хору. Капуцина развернула плакат, на котором было написано «Алия Салан» сюда. Лоло, который никогда не терялся, если подворачивался случай заработать, вытащил из -за стенки деревянный велосипедный прицеп и принялся выкрикивать «Багаж, доставка багажа в Ле-Салан задешево». На борту парома было человек тридцать, а может и больше, студенты, семьи, пожилая пара с собакой, и дети. Я слышала смех, доносившиеся с причала, выкрики, в том числе на иностранных языках.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 С улицы я видела Жужу-Чайку, стоявшего с открытым ртом. Пальцы выпустили забытую сигарету. Владельцы лавок тоже собрались посмотреть, из-за чего такой шум. Я видела Мэра Пино, он стоял в дверях черной кошки. И Жуэля Лакруа Круа верхом на красном мотоцикле. Оба с растущим удивлением смотрели на нашу небольшую толпу. «Велосипеды на прокат!» — закричала моя просаж прямо через дорогу. Велосипеды на прокат до Ле Салана. Ксавье, раскрасневшись от собственного торжества, пробрался по сходням к «Мерседес» и принял ее в свои объятия. Может, она его обнимала и не так горячо, но Ксавье сделал вид, что не заметил, и он, арестит потрясали обеими руками пачки каких-то бумаг. «Задатки», — прокричал арестит с плеч — «это тебе про Саши, тебе генули и пять палаточников тебе, туанет ты одиннадцать задатков, и э, это еще не все». Сработала, с благоговейным удивлением», — сказала Капуцина. «У них получилось», — каркнула Туанетта, обняв и звонко чмокнув Матиа «У нас получилось», — поправила Лен, — «обняв меня с неожиданной энергией» — «у Лесолана». «Лесолан, э! Ле Салан. Не знаю, почему я оглянулась именно в этот момент. Может, из любопытства или хотела немножко поторжествовать. Это была наша победа, минута нашего триумфа,